Малиновый гоголь-моголь. Ингредиенты. Молоко. 150 мл. Нежирные сливки. 50 мл. Желток перепелиного яйца. 5 штук. Малина. 25 грамм. Мёд. 20 мл. Сахарный песок. 25 грамм. Печенье. 10 грамм. Понадобятся для приготовления. Бокал для ирландского кофе, одна штука. Питчер, металлический чайничек, который используют для взбивания сливок и приготовления согревающих коктейлей, одна штука. Мадлер, одна штука. Коктейльная ложка, одна штука. Джиггер, одна штука. Ножницы для перепелиных яиц. Специальные ножницы с кольцом для фиксации яйца и лезвием, делающим надрез словно циркулем. Одна штука. Кофемашина – одна штука. Рецепт. Первое. Положи в питчер 5 коктейльных ложек малины, 5 коктейльных ложек сахарного песка и подави их мадлером. Второе. Добавь в питчер 5 желтков перепелиных яиц, 20 мл меда, 50 мл нежирных сливок и 150 мл молока. Третье. Помешивая получившуюся смесь, нагрей коктейль паром от кофемашины, при этом не доводя ее до кипения. Четвертое. Перелей готовый напиток в бокал для ирландского кофе и укрась его печеньем.